Кэлен стремительно летела над городами и повсюду видела одно и то же. Смерть забрала почти всех, и немногие выжившие рыдали в невыносимой муке. Потом видение вернуло ее в деревню Людей Тины. Кэлен видела трупы людей, которых она хорошо знала. Мертвые хлебопеки возле мертвых печей, мертвые матери, держащие на руках мертвых детей, Мертвые мужья, обнимающие мертвых жен. Осиротевшие дети с заплаканными лицами выли, как собаки над трупами родителей. Кэлен душили рыдания. Она закрыла глаза, но это не помогло. Она все равно видела мертвых, потому что видение рождалось у нее в голове. — Это, — сказал дух. То, что будет, если не вернуть ветром то, что было украдено. «Что я должна сделать?» – прошептала Кэллинского из слезы. «Ветры были осквернены. То, что им было доверено, украдено. Ветры решили, что путь будет указан тебе. Я здесь, чтобы показать тебе последствия этого осквернения». и умолять тебя от имени моих живущих потомков выполнить свой долг, когда придет время. И какова цена? Мне не назвали цену, но я предупреждаю тебя, что нет пути избежать расплаты. Должно быть так, как будет тебе открыто, или погибнут все. Я прошу, чтобы, когда ветры укажут путь, Ты прошла по нему. Иначе случится то, что я тебе показал. По щекам Кэлен струились слезы. Я пройду по нему. Благодарю, дитя. Есть еще одно, что я должен тебе сообщить. В нашем мире, где теперь обитают души тех, кто покинул ваш мир, есть существующие в свете Создателем. и те, кто навсегда укрыт от его сияния тенью владетеля. Вы хотите сказать, что есть злые и добрые духи? Это упрощение, которое весьма далеко от истины, но это ближе всего к ней, насколько это возможно для твоего понимания. В нашем мире все находится в равновесии. Ветры должны позволить всем прочертить путь. «Вы можете сказать мне, каким образом магия была украдена у ветров?» «Путь был. Предательство». «Предательство? Кто же был предан?» «Владетель». Кэлен сидела, как пораженная громом. Она сразу вспомнила о сестре тьмы, которая была в Сестра Амелия. Наверняка это она. «Сестра тьмы предала своего хозяина?» Путь этой души в храм ветров должен был лежать через зал предателя. Это единственный путь. Так было сделано в качестве предосторожности. Чтобы пройти через зал предателя, человек должен предать полностью и окончательно то, во что он верит. Снаходец нашел пророчество, которое мог использовать, чтобы нанести поражение своему противнику, Но, чтобы зажечь этот пожар, он нуждался в магии ветров. Сноходец придумал способ заставить эту душу предать ее хозяина, владетели, и при этом выполнить его поручение. Он взял на себя роль ее хозяина в этом мире и, используя двойную зависимость, заставил ее предать основного хозяина. Она обрела способность пройти зал предателя но остаться верной сноходцу. Таким образом, сноходец нарушил защиту и получил то, что хотел. Те, кто послал храм в мир духов, однако учитывали возможность непредвиденных обстоятельств. Красная луна была знаком того, что их план приведен в действие. Слово «предательство» невыразимой тяжестью легло на сердце Кэлен. «А мы должны вступить в ветры таким же путем?» Дух помолчал, словно взвешивал ее слова. «После того, как храм ветров осквернен, этот путь закрыт и должен использоваться другой. Но это не твоя забота. Ветры будут диктовать требования с учетом соблюдения равновесия. Пять духов, которые охраняют ветры, Укажут путь. «Почтенный дедушка, как место может диктовать какие-то требования? По вашим словам, получается так, будто ветры живые?» «Я больше не существую в мире жизни. Но все же, когда меня вызывают, могу передавать указания через завесу». У Кэллен кружилась голова от бесплодных попыток понять. «Как жаль, что рядом нет Ричарда». Он бы задал правильные вопросы. Она боялась упустить что-нибудь важное. Но, почтенный дедушка, вы можете делать это, потому что вы дух. Вы жили однажды, у вас есть душа. Дух начал исчезать. Граница. Завеса была повреждена. Я не могу оставаться больше. Скрины, стражи границы между мирами, тянут меня назад. Из-за сквернения ветров равновесие было нарушено, и мы не можем явиться на сборище, пока оно не восстановлено. Дух исчез, но Кэлен крикнула в пустоту. «Дедушка, я должна узнать больше! Действительно ли чума связана с магией?» Издалека донесся голос. «Магия ветров могущественна!» Чтобы ее использовать полностью, требуются обширные знания. Молния, выпущенная волшебником, несет в себе магию, но в огне, который разгорелся после ее удара в сухое дерево, нет никакой магии. Чума была начата магией, но теперь это просто чума, как бывало и раньше, и все же порожденная магией. Чума свирепствует в Эйдендриле и здесь. Она останется здесь? — Нет. Джеган не понимал, что творит. Чума могла убить его с такой же легкостью, как и всех остальных. — Она уже началась в других местах? Сияние духа угасло, как свет лампы, в которой кончилось масло. — Да, — прошелестел едва слышный шепот. А они надеялись, что сумеют ограничить чуму Эйдендрилом. Пустые надежды. Все срединные земли, весь новый мир будет охвачен пожаром, зажженным от той искорки магии из Храма Ветров. Вдалеке, в подземном мире, Кэлен услышала мягкое эхо смеха другого духа. От злорадного хихикания у нее по коже пробежал мороз. Кэлен очнулась. Старейшины стояли вокруг нее. Старейшина Бригендерин наклонился и подал ей руку, чтобы помочь встать. Взяв его руку, она увидела под глиной предательские пятна. Она посмотрела в его улыбающееся лицо. «К закату он будет мертв». Саведлин протянул ей одежду. Кэлен, несмотря на грязь, внезапно почувствовала себя голой. Она поспешно натянула штаны, в то же время упрекая себя за то, что беспокоиться о таких пустяках перед лицом надвигающейся катастрофы. «Спасибо тебе, что ты пришла, мать-исповедница», — сказал птичий человек. «Мы знаем, что это возвращение домой не такое радостное, о котором мы все мечтали». «Нет», — прошептала Кэлен. «Нет, мое сердце поет, потому что я снова вижу своих людей, но песня отягощена печалью». «Вы знаете, почтенные старейшины, что и Ричард, и я сделаем то, что должны. Мы не сомкнем глаз, пока не остановим болезнь». «Вы думаете, что сможете остановить чуму?» – спросил Сурин. Кэлен уже застегнула рубашку. Саведлин положил руку ей на плечо. «Мать-исповедница и Ричард с характером помогали нам раньше. Мы знаем их сердца». Наш предок сказал, что это чума, вызванная магией. Мать-Исповедница и Искатель тоже владеют большой магией. Они будут делать то, что должны. Саведлин прав. Мы будем делать то, что должны. Саведлин улыбнулся ей. А потом, когда вы покончите с этой напастью, вы вернетесь домой к своим людям, как собирались. Моя жена Везелин желает видеть свою подругу-мать-Исповедницу одетую в платье, которое она для нее сшила. Кэлен проглотила собственный крик. «Ничто не доставит мне большей радости, чем увидеть своих людей здоровыми и счастливыми». «Ты друг всем нашим людям, дитя», — сказал птичий человек. «Мы ждем свадьбы, когда вы закончите с духами и магией». Кэлен оглядела старейшин. Она не думала, что эти люди вместе с ней видели картину смерти, и представляют себе истинную природу эпидемии, которая обрушилась на них. У них бывали повальные приступы лихорадки, но они никогда не слышали о чуме. «Почтенные старейшины, если мы не справимся...» «Если мы...» Ее голос сломался. Птичий человек пришел ей на выручку. «Если вам суждено не добиться успеха дитя...» Мы знаем, что это будет не потому, что вы не сделали все, что могли. Если есть путь, вы найдете его. Мы верим в вас. — Спасибо, — прошептала Кэллин. Слезы вновь затуманили ей глаза. Она заставила себя высоко держать голову. Она только зря испугала бы этих людей, если бы показала им свои страхи. — Кэлин, ты должна выйти замуж за Ричарда с характером. Птичий человек тихо хихикнул. «Он избежал свадьбы с женщиной племени Тины, но я все равно добьюсь своего. Ты – женщина Тины. Он женится на женщине Тины». Кэлин не нашла в себе сил ответить ему улыбкой. «Ты останешься до утра?» – спросил Саведлин. «Везелин будет рада тебя увидеть». «Простите меня, почтенные старейшины, но если я хочу спасти наших людей...» я должна возвращаться немедленно и рассказать Ричарду, что мне удалось узнать с вашей помощью».